Глава шестая. п о с л е б а й м а реальность в самом деле невзрачная. Нужно хотя бы лампы вкрутить помощнее. Яркий свет настраивает на праздничность и колокольный звон. Я со вздохом вышел из кабинета. В коридоре пусто. Зашел к н е в далму. о Тот присел на корточки, ставший похожим на гигантскую гориллу, и сильно щурясь читает п о л у с т е р т ы е надписи фломастером на блоках. с р я д а м и накопителей, молодец, сказал я с одобрением. Хорошо поработал, комар нос а не подточит. Ни одного бага не заметил, хотя с м о т р е л во все гляделки. Он обернулся через п о л е ч о е Спасибо, шеф. Доброе слово и таракану приятно. В какой локации побывали? У нас их уже три. Да, спросил я. Отлично. Я думал только две, на т р е т ь еще нужно было работать. Но очень уж красивых бабочек запустил над полем с клевером, а с т р е к о з а вдоль берега вообще класс. Он с неуверенностью оглянулся, ухватился за кресло и с трудом поднялся, кряхтя и медленно разгибая спину. Кровь на несколько секунд отлила от лица, сделав его похожим на упря. Затем прихлынула снова, превратив у с т р а ш а ю щ и й багровую морду. Это где же? Там речка, объяснил я. Левый берег в камышах, а правый крутой, с красной глиной и гнездами ласточек. Все просто ювелирно. Он п о л ь щ е о улыбнулся, но как-то неуверенно. Я уловил некую тревожность, уточнил: что-то не так? Он промямлил: рад, что понравилось, но шеф, бабочек я не запускал. Надо бы, но не успел. Я насторожился. Тогда откуда? Он сказал с неуверенностью: не знаю, но может быть, как бы в общем пакете с местной флорой. Где камыши, там и стрекоза. Камыши я сам планировал разместить в до левого берега, но еще не приступал, правда? Стрекоза, сказал я, фауна, а не флора. Ее вводим на втором этапе, когда все локации зафлорены. И зачищена от багов. Так откуда? И бабочки? Он сказал торопливо. Я проведу расследование, шеф. Работали над фауной многие, но водил в только ты. Он сказал потерянно. Шеф, я разберусь, обещаю. Разберись, сказал я строго. о с т а т о к дня я то и дело возвращался мыслям к этим чёртовым стрекозкам и бабочкам. Сам, как бы случайно, попытался выяснить, кто приложил руку, когда у всех свой строго очерченный участок работы, но разобраться не удалось. Никто не признавался в такой красивой шалости, да и я сам понимал, что никто, кроме невдалого, не мог их туда запустить. Это не просто раскрыть коробку с бабочками, как можно в реале, а здесь справиться может только проф и высокого левела. Повод для х в о с т о в с т в а так что вместо лекования у меня остались с м у т н а я тревога и непонятки. Может, не вдал и все-таки сам запустил и забыл. Но забыть такое – это же четвертый уровень деменции. Нет, что-то иное. Алкома что ли? Нет. Компьютер простой ликвантовый, каким бы мощным ни был, никогда не обретет с о з н а н и е и безопаснее от этого не станет. Скорее наоборот, услужливый дурак опаснее врага, а когда этот услужливый еще обретает мощь по самой не могу, то ходи на цыпочках и трижды подумай, что хочешь сказать и как сказать. Надо провести дополнительный инструктаж со всеми вытекающими. Кроме того, сократить число лиц, которые могут общаться с алкомой, а то всех слушает и мотает себе на нероморфные й усы. Надо, чтобы слышала. Только проверенных и доверенных, а еще выбить в голову мысль, что и проверенные теперь должны трижды подумать, что говорят, прежде чем открыть рот, даже в пустом помещении. Лысянка, сказал я по связи, зайди ко мне в кабинет. Он ответил с ноткой недовольства. в О, т так нельзя, нет, отрезал я. Нужен зрительный контакт. А у тебя хоть и блудливые глазки, но я все вижу. Иду, ответил он покорно. А вот Цезар, м а р и т о р и т а с а л у т а н т Вообще-то у него, как у большинства, простейшие алгоритмы. Поесть, поспать, трахнуть, хоть и не все, что движется, алгоритм н и з ш е г о уровня не допускает сбоев, потому особ ь гребет под себя только особ противоположного пола. даже отбирают репродуктивного возраста, хотя вряд ли сознательно. Многое за нас решает заложенные в ДНК программы, до которых наука еще не добралась. Потому рулят практически всем, оставляя таким, как в нашем коллективе, только чистую науку. Я подумал с завистью, что это же здорово, а тут все еще следишь, как правильно положить вилку. В каких с л у ч а я х можно класть локти на стол, а у него все на автомате. Никогда не помнит, как доехал до места работы. Это обязанности тела, а он устроился в нем такой умный и красивый, занят любимым творчеством в мире абстрактных формул. Только этим разделением функций можно объяснить, как вот такой грубый примитивный ухитряется в и р т у о з н о жонглировать. сложнейшими математическими конструкциями, а в расчетах к радостному ужасу присутствующих не раз обгонял по скорости суперкомпьютеры. Ему д о ф е н и что вот-вот начнется трудный опасный переход из мясных человеческих тел в кремниорганику или что-то вообще другое. Он и сейчас в своем теле как пассажир с чемоданом в руке. Готов в любое время пересесть в более удобный транспорт. Он вошел осторожно, ступая, словно у меня весь кабинет усеян противотанковыми минами. С некоторой замедленностью опустился в кресло напротив. ш и ф я спросил требовательно, как Алкома? Он встрепенулся, ждал грозы, а я пока еще не достаю биту. Сказал преувеличенно радостно. Шеф, даже не представляете, как наша девочка пашет. Все быстрее и быстрее. Я бы на такой женился. Честное слово. Я посмотрел с подлобья, сердце тревожно постукивает. Спросил раздельно. Но разве не так должно было быть? Он чуть приподнялся на стуле, снова сел, ответил с радостным энтузиазмом, больше свойственным школьнику, чем серьезному сисадмину. с сорокалетним стажем. б у д ь не знаете, сколько сперва косяков. А наша девочка глотает добавочные кубиты, хотя они и не кубиты, а триплеты, как щуку мальков. И за их счет еще как ускоряются, ну прям как Форнателло на поле. Кто такой Форнателло? Он отмахнулся. г е н и й поле, где н и пашты не щеют. Я прервал. Что насчет? к у ч а к о в я сказал одобрительно. Ловишь мысль на лету, а говорят н а г л а я м о р д а только с е б я с л у ш а е ш ь Он х м ы л ь н у л с я шире. У нас строгая система о т с е а ошибок. Хорошо, что вы тогда на ней настояли, хоть и тормознула нас малость. Все, Паша, тфу тфу, не сглазить бы. Не в д а л ы и в а л е н т и н ы вчера остались на ночь, чтобы успеть подготовить новые задачи. Я б у р к н у л А не для вязки, он сказал обиженно. Шеф, что вязка? Это десять минут при большой фантазии, а так две-три. Остальное все для алкомы, все для фронта. Враг будет разбит, победа будет за нами. Я сказал с сомнением. Ну да, работа интереснее. Как же? Сама алкома, сказал он с фальшивым подъемом. Умогает не только формулировать, а подготавливать именно в е к т о р а Шеф, если вы не против, я побегу, а то у меня три минуты, надо закончить одну важную прогу. Я помедлил, кивнул с неохотой. Беги, спасай мир. Он не ответил, умчался. Я некоторое время тупо смотрел вслед, вроде бы радостно, да что там вроде, на самом деле внутри все подпрыгнуло и з а п л я с а л о Но где-то в недрах того, что осталось от кистеперой рыбы, тревожно скрипнуло. Хорошо, когда все хорошо, да еще третью неделю подряд. Но жизнь научила, что потом чаще всего облом. Да еще т а к о й что все предыдущие кажутся толковым словарем. Все хорошо, сказал я себе вслух твердо и чеканно, чтобы отпечаталось в мозгу. Мы обойдем всех. п о б е д и м н а г н е м п о и м е м Нет, просто одоминируем. Теперь демократия, как говорят, потому каждый один другого по самой гланды. Если Алкома помогает даже формулировать, то в нашей работе взят новый рубеж. о ж и д а е м о но не думал, что так быстро. Значит, из хаоса требований и задач Алкома в ы л е н и л а основу, на которую все цепляется. Это значит, в работе будет отдавать таким п р е д п о ч т е н и е По спине покатился недобрый холодок. Отдавать предпочтение одно, но если начнет придумывать способы, как ускорить работу, она же изначально заточена на оптимизацию. Настоящее ускорение, если не вдал и не ошибся, еще впереди, и вряд ли успеем, как бы н и старались. Соревноваться с алкомой трудно. Не выезжает на шашлыки и на так называемую природу, не ходит по мужикам и бабам, даже не тратит драгоценнейшее время на просмотр спортивных программ и кулинарных шоу.